Запись 15. Надо было видеть морду лица матроса, стоящего на дежурстве у ворот нужной нам военно-морской базы. Могу его понять. Стоишь себе, никого не трогаешь. И тут подходит обычный такой школьник, не в форме, разумеется, каникулы же, и три девицы схожего возраста. И спрашивают, как найти капитана спецотряда морского десанта? Зачем? Видимо, он подумал, что мы родственники какие, или что-то в этом духе. Для участия в операции нам сказали пропуска уже выписаны и обратиться на входе к дежурному. Это коэс. Я сказать ничего не успел. Причем с таким высокомерным видом, будто это она тут самая старшая по званию, и приехала с проверкой. Могу понять и свою невесту. Произошла. Хм. Ведомственная накладка, если выразиться дипломатически. А если прямо, от станции до базы, она оказалась довольно далеко от того поселка, чье название используют, нам пришлось добираться на автобусе. На специальном пригородном автобусе. На пригородном автобусе в 2 часа дня во время каникул. Короче, пялились на нас все. Это не считая того, что господа и дамы-экзорцисты Приехали в 12, и этого самого автобуса прождали на жаре 2 часа. Местная инфраструктура общественных сервисов насчитывала ровно одно кафе с замурзанными зонтами над довольно пошарпанными столами и несколько любимых японцами автоматов по продаже напитков и фастфуда. Если бы не магия. Не поймите неправильно, я не надорвался бы арендовать хоть вертолет с пилотом. И Куэс, в общем-то, тоже, не говоря уже о банальном штабном автобусе, но... Тот армейский чин, что с нами связывался и оставил свой телефон, уточнил город и прислал билеты на Шинтыкасен и местную электричку. И, как выяснилось, выписал билеты на автобусы, идущие в расположение. Их получали на месте. И нет, арендовать машину нельзя, потому что нельзя туда ехать на частнике. Закрытая зона. Как выяснилось, на предыдущий автобус мы опоздали на 15 минут. Хоть бы кто предупредил, что нужно бежать на пересадке и успевать на отходящую электричку, а не спокойно садиться в следующую. Я уже как-то говорил, в России мне не довелось послужить. ВУЗ, перевод в другой ВУЗ на пятом курсе, аспирантура. А вот по ходу своей денежной работы, установкой сигнализации и периметров, пару раз сталкивался. Не на военных объектах. Один раз дачу генерала обслужили, в другой раз несколько коммерческих складов под крышей у местного армейского командования. Ничего не хочу сказать. Были откровенные перегибы, вроде использования на общих работах, типа прокладки заглубленного сигнального кабеля в траншее. Солдат-срочников вместо экскаватора экономили. Общение исключительно на русском матерном, попытка зажать часть бабла путем наорания и забрызгивания слюной меня любимого, было очень неприятно. У профессиональных военных нарабатываются отличные навыки психологического давления. Однако везде нас возили. Дорогие ведь в прямом смысле гости. Судя по словам носящей полумесяц, которая была в курсе, как с этим в Европах, там с транспортом проблем бы не возникло. Не говоря уже про Канаду или даже Африку, там вообще проще смотрят на такие вещи. Но мы же в Японии, блин. Рассказано делай так, тот делает как все. Узрев подпирающего спиной один из фастфудных автоматов, ни много ни мало майора, Коэс все поняла и только махнула рукой. К слову сказать, в автобус, когда он все-таки подошел, набились не только военные и моряки, были и гражданские, Несколько мелких деревень и хуторов в окрестностях расположения муниципальным транспортом не обслуживались. Да и по большому счету военные поступили правильно. Лучше они сами будут развозить немногочисленных местных, чем это будет делать не пойми кто, имея свободный доступ к границам общей территории нескольких военных объектов. Однако мы все равно слишком сильно выделялись. Мои аякаси были не просто хорошо одеты, а одеты стильно. В тон подобранные, хорошо сочетающиеся, пусть и простые по дизайну вещи, скупые, но в тему украшения, косы с вплетенными лентами, темные на свету очки-хамелеоны, Сидзука еще и огромную шляпу на голову пристроила от солнца. Если на улицах таками все это смотрелось, ну, довольно обыденно, то тут, М да. все-таки я незаметно для себя успел оторваться от жизни простых людей. С другой стороны, правило, с кем поведешься, всегда срабатывает. Последний год я общался с Аякаси, представителями кланов, финансовыми деятелями, политиками, даже иностранными разведчиками, будем называть вещи своими именами, и их детьми. О oh, майнгод. Правда, есть еще учителя и одноклассники, но, видимо, с моим посещением школы нужного эффекта это не оказывало. Классовые отличия, как говорится, были очевидны. Но добивающим ударом для местных была Джингуджи Химе. Согласно своему статусу, и потому что поездка была официальная, она была одета в короткое, но настолько явно непростое платье, можно сказать, визитную карточку женщин старшей семьи 12 клана. Как там было-то у классика «королева в свинарнике»? Вот-вот. Да еще и не особо доброе и довольное выражение лица. По мере того, как люди подтягивались ко времени следующего отправления транспорта, прибывало все больше народа, который, едва попадал на центральную площадь у станции электричек, начинал пялиться на нашу группку. Естественно, в основном среди военных были молодые или средних лет мужчины, и раз поймав взглядом точеные фигурки со вкусом одетых модниц и принцессы, взглядом прикипали так, что гвоздодером не отодрать. Но подойти или хотя бы заговорить никто не решился. Видимо, слишком молодой возраст и стандартная японская стеснительность оказались достаточной преградой. Те, на кого мы в данный момент смотрели, даже отводили глаза, собираясь соблюсти приличие и рискуя заработать косоглазием. А потом подошел автобус. И на меня повеяло родиной. Автобус был обычный. Правда, в нем оказался кондиционер, что уже радовало. А вот что не радовало, это хвост очереди в первую дверь салона. Водитель и рядовой помощник сверяли имена и фамилии по списку и проверяли документы. Если девочкам с покраснением щека и заиканиями уступили места, то я так и остался стоять в толпе, дышащей употребленными на обед морепродуктами, запахом пота после прожарки на площади, и другими деревенскими флюидами. Есть вещи, которые одинаковы во всех мирах и странах. Если закрыть глаза и не вслушиваться в речь попутчиков, то можно представить, что через полчаса болтанки и череды остановок я выйду у своей лабы и... Глаза я поспешно открыл и стал активно вслушиваться. После замечательного путешествия между мирами во сне второй раз я уже не был уверен, что Макса фраевский способ трансферта между вселенными не сработает. Суеверный, отборный бред. А во сне попадать в параллельный мир в главного героя манги не бред? Лучше я на водичку подую. Вот так, с приключениями на ровном месте, мы оказались за шлагбаумом расположения. И Куэс, выспросив у враз начавшего заикаться младлея, где тут нужный нам внутренний КПП, Повела сводный отряд экзорцистов на штурм очередной бюрократической препоны. Э, назовите свои имена и будьте добры, свои документы. Матрос или кто он там, Мичман, что ли. Нашивки какие-то есть. Честно пытаясь не пучить глаза на детишек, пришедших на задание, забрал паспорта и скрылся в двери у проходной. Все бы ничего. Но прибывшие вместе с нами другие военнослужащие, шедшие именно сюда, специально притормозили, пропуская необычных посетителей вперед, и невозбранно пристроились нам в хвост. Типа они тут по делу, а вовсе не от любопытства лопаются. Видимо, скучная служба и опасная, и трудна, а тут такое развлечение. С доставкой на дом. КОЭС опять начало закипать, но пока держалась. — Прошу прощения, но пройти можете вы двое. Девушек в списке нет. Возвращая документы, боязливо протянул моряк. Боязливо, потому что вокруг Джингуджи почти осязаемо сгустилась сфера напряжения. — Это какая-то ошибка! — нарочито спокойно проговорила она. — Мы подавали документы на четверых, и билеты, уж поверьте, были на четверых. — Прошу простить меня, госпожа! — согнулся страшу ворот. «Я уже звонил господину коменданту, но он сказал, что право на проход имеет право выдать только господин капитан расквартированного спецотряда. Вы же к нему направлены? Извините». «А этот ваш комендант не может связаться с капитаном?» Не выдержала Химари, который тоже изрядно надоело болтаться не пойми где и терять время. Куэс в это время дозвонилась до того, кто заказывал нам, пропуская билеты, и теперь, судя по репликам, Выяснило, что армейский чин занимался только доставкой до ворот, а дальше юрисдикция флота. Что-то я слышал, что армейцы и флотские в Японии не особо дружат. Кажется, мы попали из-за этого. «Никак нет, это запрещено внутренними правилами. У отряда особый режим. Простите, я не могу пропустить вас двоих. Но вы можете подождать э, здесь, пока ваши э, спутники дойдут до господина капитана». «Я уверен, он все уладит». «Ну уж нет». Мне показалось, что Джингуджи сейчас раздавит телефон в руке. Обошлось. «Мы пройдем все вместе и прямо сейчас. Мне нет дела до ваших флот армейских заморочек». «Но я не могу пропустить людей без пропуска». «Людей, значит?» Нехорошо сощурилась носящая полумесяц. «Это не люди». «А кто?» Молодой человек широко распахнул глаза. Интересно, сколько ему? Такое впечатление, что лет девятнадцать. И что-то мне не нравится настрой будущей супруги. — Это оружие! — пафосно заявила ведьма. — Господин, позвольте мне. Баканеку отреагировало так, как будто они сносящий полумесяц репетировали недели две. Воистину, от ненависти до взаимопонимания один шаг. Я разрежу эти ворота на 16 частей. Действуй руками, а не мечом. В последний момент мой взгляд зацепился за камеру над проходной. Вот сто процентов про «нельзя связаться с капитаном отряда», если и не Гонева, то неполная правда. Без веских причин, например. Потом тут же всем должны заправлять сучи Не они ли устроили проверку на вшивость? Даже не Айджи, а его замечательный папаша, например. А то и вовсе кто-нибудь из побочной семьи, увидевший фамилию Джингуджи и ничего не значащую фамилию Амакава рядом. Да, что со мной должность-то сделала? Раньше я отчаянно не любил лезть в бочку. Правда, все-таки у меня это был холодный расчет. Ну и должен же я был вступиться за честь невесты, правда? Ох, черт, я правда это сейчас подумал. Вы этого не слышали. Лучше буду валить на холодный расчет, чем на честь. Химария в три танцующих шага подошла к створкам в ворот, под офигевшими взглядами очереди и привратника просунула пальцы в щель между створками и... Трах! Я был вроде бы готов увидеть что-то подобное, да и металл ворот был отнюдь не толстым. Но смятый гармошкой в обе стороны профлист впечатлил даже меня. Из караулки выскочил второй дежурный, он, оказывается, там был и застыл, демонстрируя нехарактерный для Японии разрез глаз, идеально круглый. Впрочем, с сейчас страдали все вокруг, кроме нашей четверки. На звук обернулись идущие по двору базы люди и застыли. За спиной у нас стояла мертвая тишина, в которой из задних рядов очереди прозвучал сдавленный голос. «Шимата! Как в аниме!» Химари вернулась ко мне, нарочито почтительно поклонившись, разве что не ляпнула «жду приказаний Вакадону. Может, просто не успела. На поясе матроса пиликнула характерным вызовом рация «Вертекс» и через секунду второй караульный уже почти бежал впереди нас, показывая дорогу, ухитряясь при этом непрерывно извиняться за недоразумение. Вот теперь я настоящий попаданец гибатор, как в книжках с русского самоздата. Промелькнула в голове дурацкая мысль. Черт, смеяться или плакать, даже не знаю.